«У меня ощущение, что те самые маги, которые были убиты при захвате территории Императором, сейчас хотят возродиться и вернуть власть», — с покровительственной улыбкой магистр произнес. «У них ни шанса, родная». «Почему вы так решили?» Вопрос, кстати, интересный. Риан чуть подался вперед и сообщил. Первый закон магии любимое. Тело является накопителем энергии.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 Я задавал не те вопросы. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Ложь, Дэя. Я, как и твой Юра чувствую ее. И после истории с указом Императора, который дядя не издавал, была проведена серия допросов всех причастных. Но я искал факт измены, а если право ты, следовало искать факт диверсии». Перед глазами вдруг всплыла картинка, где лорд Риантьер допрашивал заклинателя в лаборатории Тесмы. Сразу стало как-то нехорошо. Магистр заметил мою реакцию на его слова и заметно помрачнел. «Мне кажется, это заговор», — попытался я сгладить ситуацию. И, учитывая рассказанное магистром Илахаром, заговор имеет целью свержения императора. Ритуал возрождения с использованием меня в качестве главной жертвы —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 Стараясь говорить спокойно, поинтересовалась я. «Как?» — спросил Риан. «Сев удобнее, я начала обстоятельный рассказ о заказе мастера Шутона, привидении, моем узнавании в призраке почтенного мастера Дукта и наших сюра о подозрениях». «Никто, абсолютно никто ничего не заподозрил», — завершила я.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 Призналась я. Это другой вопрос. Я сейчас о том, что маг, активировавший заклинание белой магии, был жителем Империи. Вот это уже плохо. Потому что и бессмертные и императорские гончии искали конкретно белого мага и не нашли. Но проблема не только в этом. Рен вновь умолк, чуть ли не на полуслове, А я вдруг вспомнила, как он шел по следу морской ведьмы. Шел, шел, шел. И не сумел отыскать ее, что если это самая морская ведьма, тоже дух, возрожденный в теле. Мы искали не то и не там, мрачно произнес лорд директор, и после истории с артефактом Даранта, и после покушения на лорда Харга-Норга, и даже сейчас, когда вскрылся подложный указ императора. И тут я задала вопрос, очень интересовавший меня с самого момента обнаружения поддельного дукта.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 «Не-не!» — начала я. «Не решил еще!» — перебил меня Риан. «Сейчас главная задача для меня лично — допросить морскую ведьму». «На предмет того, чьи души они собирались вселять?» — Вклинилась я и добавила. «Кстати, я вот тут подумала, у них же должны быть эти черные камни с душами, так?» Я сделала все, что можно было сделать, не применяя магии, и не обнаружил. «А с магией бы вышло?» — просто не могла не спросить. Риан рассмеялся, но, заметив, что я хмуро смотрю на него, пояснил. «Морские ведьмы не так безобидны, как могло показаться Дея. В отличие от Василена и ее ведьмочек, эти умеют объединять силу не кругом в 13 ведьм, а слиянием более 300 одновременно. Для меня подобный удар на грани выживания». Мысль о том, как сильно рисковал магистр, совершенно не радовала.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 Точно знаю, что все ведьмы черноволосые, те, что живут среди людей, специально красят локоны, а вот у морских они от ритуала чернеют. Еще известно, что морские берегут море и всех его обитателей, кроме разумных, водяные там сами по себе и даже враги ведьмам. Также знаю, что питаются морские ведьмы водорослями. На этом все, хотя была еще одна зацепка. «Риан!» Я все никак не могу понять, почему гном Кожевник и Арсеон Кер, тот самый артефактор, пошли на кражу артефактов из Императорской Сокровищницы. «Мне кажется, мотивы более чем прозаичны», — с усмешкой ответил магистр. Отрицательно покачав головой, я попыталась объяснить свои сомнения. «Они их не продали, Риан, даже не попытались, похоже. У меня такое ощущение, что они их просто спрятали». А вот от кого и зачем? Если действительно спрятали, то почему? Некоторое время лорд-директор молчал, задумчиво глядя на меня, затем нехотя произнес. Лорд-анкера сейчас допрашивать бессмысленно. гноук уже погребен и погребен по обычаям гномов, и я ничего не смогу сделать. Но, Но кажется, ты совершенно права, родная. Я этим займусь. «И непонятно от чего, но у меня на душе так радостно и очень приятно!» Ариан склонил голову к левому плечу, улыбнулся и произнес. «Ты бесконечно восхищаешь меня, Дэя". Я смутилась, но затем вспомнила нападение Скайна в Загребе и, перестав смущаться, тут же спросила. «А тот маг, у которого лорд Элахар взял мужской обручальный браслет лорда Тьер? маг...» Имя припомнить не смогла. «Ардаур Лейс», — подсказал Риан, — «в данный момент он за пределами темной Империи, и, насколько мне известно, в самой краже не участвовал». Насколько мне известно. Я вдруг подумала, что лорду Риану Тьеру известно очень многое. Вообще многое. К слову, меня как раз еще один момент интересовал. «Риан, а на острове морских ведьм ты сказал, что те девушки, которых привели жрецы, догадывались о жертвоприношении?» Магистр кивнул. «То есть жрецы и ведьмы в сговоре?» — уточнил на всякий случай я. Рион улыбнулся и подтвердил. «Ни мгновения в этом не сомневаюсь, хотя удивлен тем, что служители Яреня стали сообщниками морских ведьм». Помолчав, я спросила. «Ты вмешаешься? Или проблемы нежительниц Темной Империи не входят в сферу интересов лорда Риана Тьера? Магистр загадочно улыбнулся и проникновенно спросил. «Хочешь побывать в человеческом городе?» и я выдухнула восторженная. «Да!» — кивнул и произнес. «Но учти, у них грубоватая одежда. Ты к подобной ткани не привыкла. Впрочем, подберу что-нибудь». Напоминание о том, чей подарок я сейчас ношу, было совершенно излишним, потому как момент с покупкой магистром белья для меня вовсе не радовал. «Я нахмурилась, а в проницательности лорду-директору не откажешь», Так что следующими словами Риана были: Сходим в зеленый клен, выберешь мне рубашку. Магазин с данным названием был мне знаком, но один вопрос я себе все же позволила задать: Только рубашку? Намек был двусмысленным. Риан это осознал, нахмурился и повторил: Рубашку. А Начала я. Мм, только после нашего мм. «Тоже с весьма двусмысленным намеком», — ответил магистр. «Да, но ты...» «А не во мне проблема с... насмешливо прервал меня лорд-директор. «Так что рубашку максимум, любимая. Я решила поступить, как и всегда, промолчать сейчас и сделать по-своему потом». «В академию?» — предложил магистр. Кивнула, забирая книгу с рунами и собственноручно сделанные схемы. Но подняться не успел ни он, ни я, ослепительно ярко вспыхнул свет, и едва сияние угасло, я, вздрогнув всем телом, вжала в спинку кресла, в ужасе глядя на чернильно-черное чудище с тремя парами крючковатых рук, но это мелочи. У монстра волосы извивались сотни мелких змей, черных, с ярко-алыми глазенками». «Унар напугал мою адептку, с недовольством произнес Рен. Простите, младший хозяин, я не желал прерывать вас, но ситуация критическая, с поклоном произнесло чудище. М -м, отец Илохар, устало спросил магистр и спокойно добавил. Выжили в прошлый раз, выживут и сейчас. Они, да! Согласилось это ужасное создание.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 «Не одобрит мой поступок маленькая Дея, но в замке есть кое-кто, кто будет очень рад вам. Я могу оповестить ее о вашем присутствии». «Какого?» — запиная, спросила я. «Леди Анриссию», — пояснили мне. Я таких не знала и потому сразу отрицательно покачала головой. «Жаль!» — огорчился Унор. «Она очень хотела вас видеть. Заметно, что сильно скучает». И тут я вспомнила о царапке. Ведь она урина в замке, но имя совершенно незнакомое. «Речь о возрожденном духе?» — не веря в собственное предположение, спросила я. «Конечно!» — любезно подтвердило чудовище. «Хочу!» — я подскочила. «Просто я не сразу поняла, о ком вы». «А теперь...» Иронично поинтересовался Унар. «Теперь, кажется, догадалась». В следующее мгновение я вновь села, потому что монстр начал хохотать. И это было жуткое зрелище, а затем с его головы по руке сползла одна из змей. Унар отпустил ее на ковер и сообщил мне. «Вас проводят, леди Тьер». «Что?» — не поверила ушам я. «Вас проводят». Улыбка у чудища была чудовищная.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 Унар нагнулся, поднял искореженный рядом браслет, поднес ко рту, дыхнул. Украшение плавно вернуло прежние очертания. Ярко вспыхнул свет. В следующее мгновение напоминанием об Унаре осталась только одна маленькая черная змейка, взирающая на меня крошечными красными глазками. И вот мы смотрим друг на друга, я на змейку, она на меня. А затем это черное гибкое нечто вдруг изогнулось вопросительным знаком. «Что?» — спросил я.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 Это отличительная черта всех причастных кродутьер. Не поддаваясь обаянию мелкой сопровождающей, я бережно перехватила ее двумя пальцами и освободила свою руку. Красноглазое создание, все время действуя печально на меня взирающее, издало еще один печальный вздох, и взгляд стал такой несчастный. «Победила змейка»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 Едва ее открыла, замерла на пороге, вдыхая аромат сладкой корисы. Змейка же сползла по моей руке, свесилась, спрыгнула на тропинку, вымощенную чем-то горной хрустальным, напоминающим, и помчалась вперед. Я осторожно шагнула вслед за ней. Здесь оказался сад.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 И среди цветов росли, зрели, вызревали фрукты, овощи, ягоды. Правда, аромат корисы был сильнее всего. Змейка, кивнув мне, стремительно уползла за деревья. И почти сразу я, ошеломленный увиденным, услышала удивленное. «Каяс, что там?» «Тишина». «Девушка?» «Опять тишина». «Красивая девушка?» «Нет». «А какая?» Голос мне был незнаком совершенно. Человеческая девушка, снова попросила неведомая леди. Дэ я! Пауза и радостная, отголосками разнесшаяся по всему саду. Дэ я! Умом я понимала, царапку увижу, и даже догадалась, что в образе живом не кошки, но чтобы так, на сверкающую дорожку выскочила леди, темная леди.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 А я как-то смутилась, и в первую очередь от того, что это была малознакомая леди, а не моя родная царапка. Но ее это ничуть не расстроило. Темная налетела на меня, сжала в объятиях и закружила, демонстрируя недюжинную силу. Но почти сразу отпустила, обхватила лицо ладонями, всмотрелась в глаза и понеслось. Глаза-то запавшие, Дэюшка, щеки впалые, да кожа бледная. Заучили тебя, Ироды Академные, как есть заучили. А еще, небось, злодейщий этот поучать взялся, да? Голос, конечно, был незнаком, но вот словечки все бабушкины, и тогда я действительно поверила. Царапка!» – простонала растроганно и обняла свое родное с самого детства существо. «Дэюшка!» — она судорожно вздохнула, словно только что с ее души тяжесть свалилась. «Признала, наконец!» «Признала!» — я отстранилась, заглянула в темно-зеленеющие кошачьи глаза и спросила, «А почему ты раньше кошкой была?» Клокастая улыбка показалась бы жуткой, если бы это не была Царапкина улыбка, а так я радостно улыбнулась в ответ. «Мы сидели на траве в этом странном саду. В окружении спелых наливных ягод корисы. И я, слушая царапку, ела ягоды, предварительно чуть сдавив, чтобы появилась капелька сока. Она падала в разъявленную пасть змейки, которая тоже осталась с нами. Я родилась в Дархамане, начала царапка. Она сидела, расставив ноги, и помимо беседы со мной направляла зеленоватый свет к земле, моделируя какой-то росток то добавляя, то убирая его третьи и четвертый листочки. «Этот цветок?» — сообщила мне леди Анрисия. «Я давно хотела его создать, но мне потребуется капелька твоей крови. Веселый зеленый взгляд на меня и тихо. Назову его твоим именем, малышка». Удивленно посмотрела на царапку, позабыв о змейке. Наглое мелкое чудовище не пожелало мириться с таким положением дел и деловито пощекотала хвостом мое запястье.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 Умильно виляя хвостиком, змейка снова открыла пасть навстречу соку корисы, сверкнув на солнце острыми белоснежными клычками. «Ох, Дэюшка!» — царапка рассмеялась. «Кроме тебя, в этом замке больше никто не поддается обаянию этой мелкой шантажистки. Впрочем, она так никому не ластится больше!» Змейка, словно подтверждая, потерлась мордочкой о мою ладонь и снова нагло разъявила пасть, готовая ловить каждую капельку сока. «Леди Анриси, а этот сад...» «Анрис, и на ты...» Поправила меня темная, заправляя за обоюдо острое ухо прядь волос. Ухо при этом дернулось, как у кошки. Сдержав улыбку, я повторила вопрос. «Анрис, этот сад ты создала?» «Ага...»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 Я тоже скучала по родным, но тоски не было. История моего детства и соглашение с лордом Градоком не давали и тени надежды на то, что я смогу остаться с семьей. А когда я сбежала в Ардам, точно знала, что они предпочтут не видеть меня, но знать, что со мной все хорошо, чем встречать в рыночный день в Загребе, как рабыню Градока. Так что тосковать я себе запретила еще тогда». «Знаешь, я никогда бы не подумала, что скучать буду вот о той своей деревенской жизни в теле самой обычной кошки», — Анрис вновь тяжело вздохнула и, вернувшись к Росточку, продолжила рассказывать. «Я родилась в Дархамане, это на юге миров хаоса, блистательная темная леди, дочь приближенного к Дару Демона, первая красавица Домена, и супруг был мне под стать, наследник Дархамана. Еще один тяжелый вздох. Да, я была женой, когда впервые увидела его. до краа дарая Даргорайского домена, одаренного бессмертием, победившего самого бога хаоса, того, кто сильной рукой объединял домены миров хаоса. Я молча слушала и царапка продолжила. Моя первая ошибка, маленькая Дея, я полюбила того, кто принадлежал не мне. Но я любила его.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 Был сжат когтистыми ладонями, но почти сразу царапка совладала с собой и, наполнив искалеченное растение зеленым светом, возродила его и, продолжая взращивать, вернулась к рассказу. Величайшее счастье во всех мирах — взаимная любовь. И страшнейшая из всех наказаний — любовь безответная. Мне же пришлось испытать эту сжигающую боль дважды. Усыпленная на века Арвелем, правителем миров хаоса,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 Как выяснилось, гуляя среди скал, они заметили нить силы, прошли по ней и вышли к моей гробнице. Вскрыв ее, обнаружили замерзшую красавицу, меня, и решили отогреть. Точнее, Наргр решил, ведь внутри него всегда огонь. И этот поцелуй пробудил меня и мою любовь. Какое-то время она была взаимной. Вот так я оказалась при дворе императора Темной Империи.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 Но мне удалось бежать, используя древний обряд. Секрет, коим ведал мой род, мне удалось переродиться. К сожалению, по моему следу был отправлен лорд Риантьер, а он слишком быстро осознал, что мое мертвое тело еще не признак гибели. Императорские гончии возобновили поиски и вынудили меня провести обряд повторно. Я, зная о преследовании, поспешила, нарушила поток энергии, лишилась силы, но сумела вновь переродиться». Леди Андрис улыбнулась мне и завершила рассказ полным нежности. «Меня, маленького испуганного котенка, подобрала такая же маленькая девочка и поделилась теплом своего сердца. Это была ты, Дея. Полными слез глазами я смотрела на нее, и сказать мне было нечего. Несколько лет я пыталась вернуть себе силу, искала способы, продолжала она. А потом, ради чего?»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 Совершенно не хотелось вспоминать о том ужасе, отвратительном ужасе. Я побежала за тобой тогда, но не успела. Застигла лишь момент, когда Градок уже уезжал, а ты стояла растерянная и с явным омерзением вытирала губы. Отчетливо помню, как потом, спрятавшись от всех и обнимая рабку я долго плакала, а кошка все пыталась меня утешить. В тот день ко мне вернулся до речи.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 А условия вселения в новое тело не позволяли это скрыть. «Стой!» — вскрикнула я, сама еще не до конца понимая, почему. Подскочила, замерла и потом осознала. И, опустившись на траву, с замиранием сердца спросила. «Анрис, а можно отличить возрожденный дух, если его вселить в тело по правилам, то и с полным соблюдением ритуала?» Царапка задумчиво изогнула бровь, запустила когти в землю и ответила. «Ммм...» Домен, в котором я родилась, Дархаман, слишком близко располагался к территориям независимых человеческих поселений. Так уж сложилось, что те человеческие княжества находились между владениями темных и светлых эльфов, и среди людей жило множество полукровок, красивых, сильных, наделенных зачатками магии. А в Дархамане веками шли жестокие войны между высокими родами, и часто сильнейшие представители оказывались на смертном одре. И тогда приносился один из полукровок, и дух из умирающего тела вселялся в новое. В течение года ауру полуэльфов подавлялась полностью, артефакты же обеспечивали передачу свойств крови, и эльф становился темным лордом за два-три года. И...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 Лениво отозвался сам лорд Элахар. Змейка пискнула и мгновенно забралась на мою ладонь, дрожа от испуга, а я посмотрела на сверкающую дорожку и увидела стоящих неподалеку от нас директора школы искусства смерти и лорда Тьера-старшего. «Ваше величие неоспоримо», — любезно ответила леди Анрис. Я же заметила, как ее увеличивающиеся когти вспороли траву. Решив не вдаваться в подробности, спросила у подошедших. «А где Риан?» — ответил отец магистра, глядя на меня с загадочной улыбкой. «Наверху тебя ищет». На какое-то мгновение появилась мысль бежать обратно, а потом я вспомнила, что он сумеет найти меня быстрее, чем я успею подняться по лестнице. И я, погладив змейку, осталась сидеть на траве. Но вот чего совсем не ожидала, так это испуганного взгляда этого создания, который змейка переводила алахара на своего лорда и обратно. «Унар!» — негромко позвал Тьер-старший. Жуткое создание выплыло, как из-под земли, уставилось красными глазами на лорда. «Объяснишь?» — Тьер-старший кивнул на змейку, которая торопливо заползла ко мне в рукав. Объяснять ничего не пришлось. Вспыхнуло адово пламя, и появился Риан. Бросил быстрый взгляд на Унора, затем улыбнулся мне, повернулся к отцу. «Перенеси Ран в вечный лес. Сейчас». Лорд Тир старший кивнул и исчез во вспуло пламени. Магистр же скомандовал Элохару. Возьми Анрисию, отправляйтесь немедленно. И Лохар хмыкнул и произнес. Я бы предпочел Дэю. Взгляд магистра потемнел, на лице проступили черные вены, и Риан слишком спокойно произнес. Мое терпение не безгранично, элахар. Лорд скрестил длинные руки на груди, чуть подался вперед и громким шепотом произнес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 А вот вампиры, нежить и темные лорды весне не рады. Им, несмотря на общее весеннее безумие, милее осень. И что-то в этом есть. Риан, я открыла глаза, поймала загадочно сверкнувший взгляд магистра. Но ведь все равно, какие-то черты от вселившегося духа должны присутствовать. Тот же господин Дукт со всей родней пересорился, хотя для гномов это совершенно нетипично.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 Затем царапки. Но вспыхнуло почему-то неожидаемое мной алое, а синее пламя. Когда всполохи огня угасли, теплые руки лорда-директора обняли мои плечи, видимо, чтобы не закричала от ужаса, а очень хотелось. В таком месте любому бы заорать захотелось. Но... недовольный голос Риана. «А мне и здесь хорошо», нагло ответил лорд Элахар.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 — прошипела царапка. — Рыбак рыбака и так далее. Ну так вступайте в радушное объятия соратников, лорд Лохар. Злая вы, леди Анрис! — ничуть не обиделся магистр. — Злая и жестокая. А между прочим, среди них таки есть, есть ваши младшие родственнички. — Ну что вы, любезный лорд Элахар, о каких родственных связях может идти речь? —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 «Сейчас в огненную бездну сопроводить, или подождать, пока вы со степенью родства определитесь?» Элахар склонился к царапке и доверительно громким шепотом сообщил. «А я все ждал, насколько хватит его терпения. Раньше он вспылил бы на первом нашем обмене любезностями, а сейчас здесь Дэя!» Вспыхнуло синее пламя. Каюсь, при перемещении я закрыла глаза и, повернувшись, прижалась к груди Риана. И как бы сильно не ревел прожигающий пространство огонь, я слушала не его, я прислушивалась к мирному звуку бьющегося сердца лорда Риана Тьера, пряча даже от самой себя глупую счастливую улыбку. И когда его пальцы нежно погладили по щеке, я лишь прижалась сильнее, а он крепче обнял. Едва всполохи угасли, нас оглушило воем ветра. Ветер был такой силы, что удержалась на ногах ей исключительно благодаря поддержке лорда-директора, и глаза я не открывала, чувствуя, как песок бьется о кожу. «Песчаная буря!» — раздался крик Алахара. «Ставь заслон!» — Атриана. Вдар «В Дархамоне? Нет, Тьер, просто поверь, это будет глупо!» Согласна! отозвалась царапка. Прикройте Дэю плащом и постарайтесь не прибегать к магии. Сейчас буря усиливается, на любую постороннюю магию может отреагировать смерчем, высасывающим любую энергию, добавил магистр смерти. Миры хаоса,тьер! Риан не стал ничего отвечать ему, но в следующем мгновении меня просто подхватили на руки и понесли вперед.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 «В замке полудемоны». Ариан мгновенно опустил меня на песок рядом с лордом Илахаром, затем стремительно приблизился к царапке, накрыв ладонью ее глаза. Его собственные вдруг стали огнем. В то же мгновение лорд Илахар обнял меня за плечи, затем склонился и прошептал. «Прости, прелесть моя, рисковать тобой я не намерен». «Они отследят перемещение?» — мгновенно спросил лорд-директор. «Нет, Аркан не был сформирован окончательно»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 И пыталась вырваться, а меня продолжали держать нежно, бережно, но неотвратимо. Меня трясло, трясло всю, и начинало трясти все сильнее. «Прекрати!» — раздраженный голос лорда Илахара. «Вы не можете!» — кричу сквозь рыдание, кричу изо всех сил. «Вы не можете их бросить!» «Как больно! Как же мне больно!»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 «Присмотри за ней!» — вместо ответа почти приказал директор школы искусства смерти. «Как ты здесь оказался?» — возмущенный крик. «Какая разница?» — рыкала Хара. «Что происходит, Рен?» — и хриплый ответ. «Мне следовало догадаться раньше, сестренка! Мне следовало догадаться раньше!» Судорожный вздох и произнесенная со стоном. «Это была ловушка!» «О чем они? О чем они вообще говорят?» «Я все карабкаю из черной мгле, безуспешно пытаясь выплыть, стараясь открыть глаза, стараясь сделать хоть что-то. Бездна или небезна, а я хочу быть рядом с Реном. Даже сейчас. Я не могу без него. Я...» «Тьер!» — испуганно воскликнула благодать Никаноровна. «Вот видишь, какая ты догадливая. Я же не сразу понял, а должен был. С самого начала должен был». «Рен!» — тихий стон. «Да, да», — устало ответил магистр. «Схожу, прогуляюсь в бездну. Давно не был. Надо бы освежить воспоминания. Девочку береги, хорошо?» «Что на ней?» «Сонные чары». «У нее истерика, Рен. Чары не помогли, она барахтается на грани сознания и...» «У нее действительно истерика». «Мне от этого не легче», — огрызнулся магистр. «Присмотри за ней, Риш. Мне нужно к теру Сомневаюсь, что на этот раз он справится сам». «Иди к деду!»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 Что же мне с тобой делать, маленькая? Там Риан, простонала я, и царапка и. Ирен уже тоже там. Благодать Никаноровна погладила меня по волосам. А там это где? Дархаман. Говорить было очень сложно. Уже весело. В замке. Я запнулась. В каком замке я не знала. Каком? Напряженный вопрос. Разрушенном. Я всхлипнула. Я не знаю в каком именно. Так дархаман весь в руинах после восстания. Тяжелый вздох. «Я помочь не смогу. Мне, чтобы облететь весь домен, часов девять потребуется. Отправить сообщение деду? Нет, лохар прав, время будет упущено. Нам остается только ждать Дея. Сейчас мы ничего сделать не можем. В любом случае, если Рен пострадает, дед узнает об этом первым. А если Риан? Тихо спросила я. В ответ тишина. И сразу все ясно. Риану не поможет никто».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 Ведьма встала и вышла из комнаты, а я... Сейчас я хотела только одного — попасть к Риану. Что бы ни случилось, и что бы меня там не ждало, я должна быть рядом с ним. Я хочу быть рядом с ним, и никакая безопасность мне без него не нужна. Без него мне вообще ничего не нужно. Как мне страшно признаться в этом даже самой себе. И пальцы забрались под рукав, нащупывая нитяной амулет, сжимаю узелок. Проваливаясь в пустоту, я с ужасом думала лишь об одном — Как снять сонные чары? Лучше всего от сна помогает ледяная вода. Именно в нее я и свалилась с немалой высоты, потому как прибольно ударилась, сделав рывок вверх к свету, я уже была в состоянии открыть глаза и полностью себя контролировать. Хуже другое. Едва я оказалась на поверхности, осознала страшное. Я находилась в огромном океане, одна, и сколько бы я ни оглядывалась, повсюду была вода, вода и только вода. О, бездна! Сорванный от рыданий голос звучал так глухо. О, бездна! И я в ужасе поняла, что произошло. Миры хаоса отреагировали на магию ведьм по-своему, занеся меня бездны, ведает куда. «Тихо, да и тихо!» — начала я уговаривать саму себя, стараясь удержаться на плаву.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 Простонала я, нащупывая узелок и при этом стараясь удержаться на плаву. Но я сжимала раз, второй, третий и ничего, совсем ничего, и становится все холоднее, совсем как тогда, когда мы с лордом Илахаром стояли на скалистом острове. Эа! закричала вдруг я, приняв решение прежде, чем даже осознала его. Эа! Это же миры хаоса! Ты должен быть здесь! Эа!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 «Сдыхаешь?» — поинтересовались у меня, и я дернулась, рванулась вверх, вновь выплывая на поверхность. «Не сдыхаешь!» — резюмировал странный бог морских глубин. «Эа!» — мой голос хрипел. «Эа! Перенеси меня к лорду Рианутьеру! Прошу тебя, я...» «Вздохнешь?» «Да!» — мой хриплый крик разнесся над волнами.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 «Правда?» «Да!» — холод сковал по рукам и ногам. «Правда! э? -а! И тишина. Долгая, ледяная, замораживающая тишина. И я поняла, что тону, действительно тону, не в силах больше удержаться на поверхности воды. И меня тянет вниз все сильнее, а последний вдох получился столь маленьким. И когда над моей головой сомкнулась вода, я попыталась рвануться вновь. И разверлась бездна. Меня затянуло вниз с потоками воды, закрутило, забило о камни, протянуло по воронке, но я держалась, из последних сил, зная, что потом от меня потребуется совершить самый важный рывок. И когда меня выбросило потоком черной воды в странное мерцающее озеро, я оттолкнулась от дна и поплыла вверх. Первый вдох. Сипящий, хриплый, рвущий легкий, но спасительный и живительный, а за ним еще, еще и еще один, в голове перестало стучать, слабость накатывала волнами, но что такое слабость по сравнению с возможностью остаться в живых? Отдышавшись, огляделась озеро было подземным, свисали с потолка сталактиты, с них капала вода, наполняя все вокруг звуком копели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 Я торопливо отжала платье, не снимая его, и вновь огляделась. Озеро оказалось неплохим источником света, и этого света было достаточно, чтобы рассмотреть огромную пещеру, из которой наверх вела узкая, местами словно оплавленная лестница. И я пошла к ней, сбивая в кровь ноги на острых камнях, пока не увидела, что между валунами проложена тропка. А после, все время поскальзываясь на замшелых ступенях, поднялась наверх к очень узенькой двери с зарешеченным окошком, и, обезна, она оказалась не заперта. Дверь я открывала очень осторожно, так, чтобы старые петли не заскрипели. Почти удалось».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 «Наверное, это странно, но я почему-то сообщила. Это я ноги поранила!» «Кошмарных тебе неведомая ты!» — меланхолично произнес Хардер. «Сильно поранила!» Я открыла дверь, впуская в свое убежище свет факелов, посмотрела на стопы и констатировала неприятный факт. «Сильно!»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 «А ты зачем во дворец?» Шум крыльев, тихий вой, шелест, и перед нами вдруг возникло шесть вампиров. Настоящих кровососущих, вечно голодных вампиров хаоса. «Кровь!» — сообщил первый. «Человеческая!» — добавил второй. «Женская!» — это третий. «Не местная!» — четвертый. «Быть неместная, четвертый быть — искренне изумился Хардер. «Вампиры горящими глазами выразительно на меня уставились, доказывая, что очень даже может быть. Потом посмотрели на Крылатого. Снова на меня». «Правда, кровь?» — продолжал измываться демон. а протянули вампиры. «Где?» — наглоб любопытствовал Хардер, затем поманил пальцем одного из двух промолчавших кровососущих. Едва тот подлетел, меня преспокойно передали ему на руки, а дальше было невероятное. «Я!» — трагическим ревом начал здоровенный крылатый демон, которому я достала бы до пояса, только подпрыгнув. «Иду себе по нижнему переходу, спокойный, полностью уверенный в своей безопасности, беззащитный в конце концов». Вампиры разом уставились на поезд демона, на котором пояса как такового не было видно, зато оружие в избытке, не говоря о том, что крылатые сами по себе непобедимое оружие, так что без беззащитности тут речи явно быть не могло. «И что?» — продолжил демон. «Что?» — выдохнули вампиры, разом делая шаг назад, а Хардер, чуть наклонившись, как заорет «На меня напали!» От его рёва погасли некоторые факелы. «На беззащитного меня, уверенного в том, что дворец достойно охраняется!» Вампиры разом посмотрели на меня. «Да, я тоже подумала, что никак не могла напасть на крылатого демона, пусть даже безоружного и уверенного в собственной безопасности, но Хардер решил всем доказать, что я таки напала». «Три смены вне очереди!» заорал он. «А лучше четыре! Орки кровососущие! Нахисы безмозглые! Орки неприкаяны. «Да я вас в зал, драка!» — взгляд на меня. «Я вам всю анатомию чешуйчатых продемонстрирую!» И вампиру. «Отдай девочку!» Вампир безропотно отдал, затем встал в строй безмозглых нахисов, готовый внимать выговору, кажется, начальство. «Оцепить дворец, проверить все подступы, и чтобы вас драко...» «Анатомии накрыло! Василиски трава Вампиров как ветром сдуло. Я же теперь даже пошевелиться боялась, а Хардер, возобновив движение, лениво поинтересовался. «Так с какой целью к нам, милая?» «Лорд Риантьер!» – прошептала я. «Точно не здесь!» – Хардер рассмеялся. «Аристократы Темной Империи у нас гости редкие и не особо желанные». «Так что ошиблись вы, девонька». «Но как же?» Я приподнялась. «Эа, он!» И Хардер остановился. Взгляд темных глаз задумчиво изучал мое лицо несколько мгновений, затем демон произнес. «Эа не ошибается». В следующее мгновение его лицо осветилось странным белым сиянием, и глянув вниз, я увидела проступивший сверкающий белый круг — К нему демон и направился, чтобы встать обоими копытами. Ощущение было такое, что Хардер с обрыва вниз прыгнул, даже волосы поднялись, будто развиваемые ветром. И почти сразу все прекратилось. Только стояли мы теперь не посреди темного коридора, а в огромной зале, где по полу стелился серый туман. Жуткий и словно живой. И по стенам туман, и по потолку. Только пять широких окон указывали, что это зал, а не морок или болото и прозвучал холодно отстраненный вопрос мой повелитель демон склонил голову у нас возникла некоторая странная ситуация тихий смех и все столь же отстранённое. твоя ситуация чистокровная человечка харт взглянул на меня и спокойно ответил я то это знаю, а вот рэн еще не допонял. туман взметнулся заполнил все пространство и исчез Но лучше бы это был туман, а не огромный крылатый демон ярко-красного цвета с черными татуировками по всему обнаженному торсу, черными витыми рогами, огненными глазами и клыкастой пастью. И вот это чудовище по более хардеро ростом стремительно приблизилось до так, что от ударов его копыт сотрясалось все вокруг и скорбно уставилось на меня. Действительно скорбно. Вот это... Печально спросил высший древний демон. «Оно самое!» также печально ответил Хардер. «Смотреть не на что!» Простонал красно-огненный. «И даже не ведьма!» Продолжая обсуждение, вставил крылатый. «Это месть страсти?» Разглядывая сжавшуюся меня, вопросил демон. «Не иначе, как она их прокляла!» И что в итоге? Риш сбежала, и мало того, что вышла за вампира, так еще и ведьма теперь, Арен!» «Вот скажи мне, что в этой немочи человеческой такого, а?» Мне было очень страшно, но, учитывая обстоятельства, молчать я больше не могла. «Темных вам!» — вежливо поздоровалась я с Красноогненным. «Из Империи!» — сделал вывод демон. «Адептка Академии Проклятий!» — подсказал Хардер. «За что они так со мной?» — ни к кому не обращаясь, вопросил громадный демон. «За дело», — подумала я, вспомнив, как не так давно ко мне с тем же вопросом Лохар обращался. «Простите!» — слезть с рук Хардер я не пыталась, осознавая, что тогда мне кричать придется, чтобы услышали. «Мне нужно срочно найти лорда Рианатьера!» — крылатый демон скривился и произнес. «А, забыл сказать. Взаимностью она Рену не ответила». «Опять?» — возмутился огненно-красный. И оба демона уставились на меня. Хардер несходительно, а вот второй… «С каких пор обычная человечка смеет отказывать темному лорду?» Приходя в неистовство, вопросил у меня второй. Я, конечно, испугалась, но почему-то ответила. «У нас в Империи равноправие всех раз. Некоторое время оба демона просто смотрели на меня, затем прозвучало. «Поставь ее на пол, рану уже залечил». Меня действительно осторожно опустили на черный каменный пол. В следующее мгновение огромный демон стремительно уменьшился, и теперь передо мной стоял высокий, примерно как магистр Лахар, очень стройный мужчина, одетый в белый с красной вышивкой странного покроя халат. Его даже можно было бы принять за темного лорда, если бы не невероятные глаза. Огненно-красные с тремя расположенными треугольником зрачками – Знак хаоса. И тогда я поняла, кому посмело дерзить. О, бездна! Слова сорвались сами. Арвель. Просто представился повелитель ада, то есть всех миров хаоса. Мама! Сипло простонала я. Неожиданное имя. Высший демон едва заметно усмехнулся, и лицо его вновь уподобилось ледяной маске. Я просто стояла и в ужасе смотрела на... На повелителя ада, то есть всех миров хаоса. Повелителя хаоса, того, кто уничтожил Бога, она...» «Она собирается упасть в обморок», — устало произнес сам Повелитель Ада. я вы ее плохо знаете». «Я ее вообще не знаю», — ледяная насмешка в голосе. «Старею. В прежние времена сын рода, по крайней мере, ознакомил избранницу с семьей, а ныне... Ныне и в традициях у нас хаос, не к рассвету будь помянут». И тут я вспомнила, чего боюсь больше самого повелителя Ада. Я боюсь Зарена, и слова понеслись сами. «Хаос! Они хотят возродить хаос! Здесь, в замке! Наверное! Меня Эа перенес, и...» Черные зрачки повелителя медленно совершили вращение, и я умолкла. «Хаос возродить невозможно, девочка!» — медленно произнес повелитель Ада. «И лорда Тьера здесь нет и не было». Задумчивый вздох и чуть насмешливая, «Но Эа направил тебя ко мне не случайно. Я единственный, кто способен видеть сквозь пески ада». И властитель миров хаоса протянул руку к ближайшему окну. Порыв ветра сорвался следом, чтобы вернуться ручейком песка. Мгновение, и темный песок, хлынув через подоконник, покрыл пол толстым слоем, а затем струей словно сыпался снизу вверх, потянулся к ладони повелителя». Некоторое время до края стоял, глядя на струящийся между его пальцами песок, после сжал кулак, словно ухватил нечто иное, нежели просыпавшийся песок. — Дархаман, мрачно произнес он, — и почти сразу песок стал зыбучим, весь, и, не успев даже вскрикнуть, я начала проваливаться в него, чтобы уже через мгновение оказаться погребенной под его черной толщей.